Солнце, Италии Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы, под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу, обрыва, бесшумный избруч катил стеклянную темную волну. «Обгорелый город» переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев, казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сных деньги. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силы. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи, и я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключатель луны. Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча, зловещий костер мечтатель Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка. «Изображение римского форума и план города Рима». План был весь размечен крестами и точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. «Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия». Письмо начиналось со второй страницы. Я не осмелился искать начала. Пробито легкое и маленько рехнулся, или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить с него в самом деле, с дурака этого, с ума. Впрочем, хвост на бок и шутки в сторону. Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория. Я проделал трехмесячный махновский поход, утомительное жульничество и ничего более. И только волен все еще там. Волен рядиться в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батька слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мужицкую свою смешку. Я теперь не знаю, есть ли во всем этом несорное зерно анархии, и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цикисты из самодельного цеха Мейтен-Харьков в самодельной столице. Ваши рубахи парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости. Черт с ними! А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я слюнтяй вступился. Меня расчесали из-за дела. Рана была пустяковая, но в Москве... «Ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву». В Совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижонные или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы — Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь, и я исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом. «Спасите меня, Виктория! Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете, и я и сдохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы ратник...» Вдох столь неорганизованно, не вы Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность, ну ее, к расправе такой матери. Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, значит, не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория, пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить». В Италии земля тлеет, многое там готово, недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к працам. это очень важно. Король у них славный дядя, Он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения. В ЦК в нарком неделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят романтик. Скажите просто, он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь, или, может, не заслужил, лечиться и баста. А если нет, пусть отправят в Одесское ЧК. Оно очень толковое и... Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой, Виктория. Италия вошла в сердце, как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне как имя женщины, как ваше имя, Виктория. Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе. Но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом перед рассветом вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча, Сидоров вынул из сапога другой агарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший петелек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло как избавление. Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был заложен тут же между большими глинцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый, тщедушный король Виктор Мануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто, И целым выводком принцесс. И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, Квадрат света в сырой тьме, И в нем мертвенное лицо Сидорова, Безжизненная маска, Нависшая над желтым пламенем свечи.